МОНЕТА 8-9 мая 1774 года от сошествия проматерей Озеро Дымная Даль Уэймар Графство Шейланд Озеро Дымная Даль Пресное море, вытянутое на 500 миль С северо-востока на юго-запад Вдоль границы Южного пути О нем говорили Дымная Даль в одночасье Дорога и стена Во время Первой Лошадиной войны Озеро остановило кочевников, не дало им сжечь и разграбить южный путь, как они проделали это с Альмерой. Позже, когда воцарился мир, озеро стало служить торговым маршрутом между шестью окружающими его землями и источником процветания прибрежных городов. А дымной далью звалось оно потому, что даже в самом узком месте невозможно увидеть ни дальнего берега, ни даже линии, на которой небо сходится с водою. Туманная дымка скрывает горизонт. В старе, когда Север еще не был обжит, люди считали, что там за озером лежит земля, покрытая вечным туманом и никогда не видевшая солнца. Ее прозвали Шейландом, землей теней. Говорили, там водятся чудища. Как же в тени и без чудищ. Говорили, есть звери, что превращаются в туман и парят над озером. А если корабль зайдет в этот туман, то невиданные хищники возникнут прямо на палубе и сдерут с людей всю плоть, и судно пойдет дальше, ведомое скелетами. Что ж, сейчас Харман Паула Роджер на борту озерной шхуны направлялся к берегам Шейланда, укрытым таинственной дымкой, и не сказать, чтобы сильно тревожился по этому поводу. Он восседал на баке, похлебывая Эль. Снасти негромко поскрипывали, вода плескалась об борта, гортанно покрикивали чайки. Птицы кружили над озерной гладью, порою стремительно опадали и выхватывали из воды рыбешку. После усиживались полакомиться добычей на огромном листе одной из плавучих кувшинок. Вдоль побережья их было множество кувшинок. Они цвели, усыпая воду мириадами желтых и белых бутонов, словно свечных огоньков. Огромные блестящие листья стелились по озерной глади, чайки важно прохаживались по ним. Люди говорят, что на листьях кувшинок живут озерные феи, питаются пыльцой желто-белых цветов, запивают водяными брызгами, говорят меж собою на пчелином наречии, а песни поют языком птиц. Правда, увидеть фей может лишь человек чистой душою. Харман Паула Роджер не питал иллюзий на свой счет, и не напрягал зрение без толку. Шхуна шла легко и гладко, даже, можно сказать, скользила. Торговцу, привычному к дорожным ухабам, становилось не по себе от такого хода. Нечто недоброе есть в передвижении, которое происходит так легко, как в деньгах, что даются без труда, или как в излишне красивых женщинах. Харман не был особенно суеверен, но жизнь... У нее есть свой норов, свои повадки. Веришь ты в это или нет, ей жизни без разницы. Впрочем, задумываться о плохом Харман не хотел, потому хлебнул Эля и сказал своим спутникам Хорошо идем, а? Сидим, на цветочке глядим, а через день уже и на месте будем. Спутников было двое Джоакин и Полли. Грузить на корабль телеги в купе с лошадьми и платить за них не было никакого смысла. Все одно, назад тем же путем возвращаться. Так что Харман оставил товары лошадей в южном пути под присмотром своей свиты, а с собою взял только Джоакина для охраны и Полли. Зачем? Хм, словом, взял и Полли. Теперь они втроем сидели на баке, глядя на кувшинки, слушая перекличку снастей и чаек, и Харман говорил. «Хорошо идем, а?» «Это вам не море», — отрезал Джоакин. Озеро слишком смирное, в нем сила не чувствуется. Мало радости от такого плавания. — А, по-моему, очень красиво, — сказала Полли, но глянула на Джоакина с уважением. — Что за красав в покое, — фыркнул воин. — Когда есть сила и жизнь, и борьба, вот тогда красота. — В женщинах, стало быть, тебе тоже сила нужна, — лукаво хмыкнул Харман. Ну, чтобы побороться. — Конечно, — не заметив насмешки, кивнул Джоакин. В женщине тоже сила должна быть. Если женщина вялая и покорная, что за интерес? Я люблю, когда девица может норов проявить. Тут он взглянул на Полли не без выражения, а она на него. Не понравилась Хармону эта переглядка. Зачем он взял с собой Полли, а? К слову о женщинах, сказал Харман. Вы ведь слыхали, что граф Виттер Шейланд, покупатель наш, недавно женился? Вы говорили, кивнул Джоакин. «О, и кто его счастливая избранница?» — спросила Полли. «Леди Иона Ориджин из Первой Зимы, Северная Принцесса». Молодые люди весьма оживились при этих словах. «Иона Ориджин?» — воскликнул Джакин. «Дочь герцога?» — «Она самая». «Однако граф молодец», — покивал воин, словно брак высокородных вельмож никак не обошелся бы без его оценки. «Не дурную невесту сыскал». «И добился своего. Завоевал сердце девицы. Хорош!» «Скорее купил», — подумал Харман. Виктор Шейланд, банкир и внук купца, никак не ровня Ориджинам, зато весьма богат. Несложно догадаться, как устраиваются подобные браки. Впрочем, эти мысли Харман оставил при себе». «Да, граф умен и ловок с людьми. Так многие говорят». «А мы увидим невесту?» — спросила Полли. «Ты нет». Подумал Харман. Служанку не пустят за господский стол. Но и эти мысли он оставил при себе. Может статься. А какие подарки мы ей везем? Нельзя прийти в дом без даров для хозяйки. Я не знаю ее вкусов, пожал плечами Харман. Взял то, что все леди любят. Шелковый платок, полфунта шоколада, пару унций литландских специй. Зрачки Полли мечтательно уплыли вверх подтверждая, что не одни только первородные девицы любят подобные подарки. Пфф, скривил губы Джоакин. «Иона, принцесса Севера! Зачем ей эта южная дамская чепуха? А что бы ты посоветовал? Да хоть арбалет хорошей работы! Иона должна прекрасно стрелять! Она же леди Ориджен, девица с Норовым. харман отметил мечтательную гримасу на лице воина и постарался пресечь ход его фантазий в зародыше. «Дорогой мой, эта девица с норовым первородная леди, к тому же замужняя, понял? Такому, как ты, если станешь пялиться на нее, глаза выдерут и в уши затолкают, ясно выражаюсь? И что для меня наиболее неприятно, назад я поеду без охраны, ибо какой толк от слепого стражника?» Джоакин отвел взгляд. «Будьте спокойны, я к замужним девицам никогда дела не имею». — Незамужных, но знатных я бы на твоем месте тоже поостерегся. Воин не ответил. Похоже, он не внял совету. Тем временем к ним подошел капитан Шхуны. Он держал в руках прямоугольный кожаный футляр. — Харман, Паула, ты ведь торговец, — сказал моряк. — Пожалуй, читать умеешь. — Пожалуй, еще не разучился. — Вот это мы, значит, для графа везем одну книжицу. Неловко поднял капитан руку с футляром, то ли протягивая его Харману, то ли так просто. «Говорят, в ней новости от самого императора. Может, ты это?» «Прочесть?» Харман склонил голову. Читать он не любил, тем более вслух. А имперские новости и без того знал. Чтобы все знать, не книги читать надо, а с людьми говорить. Оно и быстрее выходит, и надежнее. Однако Полли при вопросе моряка оживилась. Ее взгляд зажегся любопытством. Торговец подумал, а что, может, и прочесть? Беды-то не будет от этого, футляр-то не опечатан. И тут встрял Джоакин. «Хозяин, позвольте, я прочту. Грамоте хорошо обучен, не жалуюсь». «Да, хозяин, позвольте», — воскликнула Полли. «Нет уж, я сам», — чуть не сказал Харман. Тут же отдернул себя. «Что за глупость? Почему вдруг сам, чтобы парень перед девчонкой не красовался лишний раз? «А и чего такого, если красуется?» «Давай читай», — с неохотой кивнул торговец. Джоакин вынул из футляра книжицу с вытесненными на обложке литерами «Голос короны» и принялся читать, медленно, сбивчиво, порою путая слова. «Тут буквы какие-то странные», — в свое оправдание сказал воин. «Они печатные». «Какие-какие?» «Печатные ты, Позже поясню» сказал Харман со странным удовольствием от своего превосходства. «Что ж такое?» Парень продолжил читать. Капитан слушал, усевшись рядом. Позже подошли помощник и боцман. Все сказанное в книге Харман Паула Роджер и так уже знал. Шла речь о том, что владыка Адриан желает построить по всей стране рельсовые дороги. Это не тайна ни для кого, кто путешествует и держит уши открытыми. Потом говорилось, что корона обложит земли податью для строительства дорог, и что это будет очень хорошо для всех, и благодаря этому держава придет к процветанию. Харман знал, что подать — это все равно подать, какими словами ее не назови, и вряд ли кто-то обрадуется, если у него отберут звонкую монету, даже если во благо державы. И верно, тут же в новостях говорилось, что лишь двое из правителей земель поддержали решение владыки. Одним из этих двоих был граф Виттер, на странице даже помещался его портрет. Джоакин показал его Полли, и девица сказала. «Приятный мужчина». А Хармон сказал. «Здесь не видно главного. Граф бел, как снег». «Неужели?» «Да, лицо будто полотно». «Это от хвори какой?» «Вроде нет, говорят, таким и родился». Перевернули страницу, прочли о новом соборе в Фаунтерре. Перевернули еще, послушали про несколько свадеб. Перелеснули. Джоакин замялся, разглядывая картинку на странице. Харман глянул. Там был портрет девицы во весь рост, наряженной в бальное платье. Черт лица торговец не смотрел с расстояния. — Ну, чего ты? — поторопил капитан Джоакина. — Давай дальше! В честь праздника весны во дворце Пира и Меча был устроен ежегодный бал. Медленно прочел воин. «Молодые лорды и леди из лучших домов империи Полари блистали...» «Кому это интересно?» — перебил капитан. «Эти балы, чепуха! Листай дальше! Про войну какую-нибудь найди!» Джоакин умолк, но задержал взгляд на страницы. Харман отобрал у него книгу. «Ты верно утомился. Давай-ка дальше я, а то еще заснешь с усталости». Моряки засмеялись, и торговцу это пришлось по душе. Он и сам улыбнулся. Перевернул страницу с балом, пошел дальше. Про войны не было, зато нашлось про большой шторм, разметавший флотилию короны в Восточном море, и про рыцарский турнир, и про суд над дженоубийцей. убийцей Хармона развлекло все это. Он читал с интересом. Когда последняя страница была закрыта, Отложил книгу и взглянул на девушку. «Поди слушать понравилось. Мы тебя порадовали, теперь ты нас порадуй. Давай-ка, Полли, спой нам. Знаешь что-то про корабли и моря?» Девушка выполнила просьбу. Она пела просто, не надсаживаясь, не пережимая, и оттого казалось, что слова льются прямо из души. Девичий голос парил над палубой, поскрипывались в плескалась вода. Закатное солнце опускалось в извечную дымку над озером. Шхуна шла на север. Когда-то Шейландом звалось все, что на севере от дымной дали, здоровенный и незаселенный прямоугольник в 200 миль с востока на запад и 400 с юга на север от озера и до самого моря льдов. Всю эту территорию попросил себе во владение какой-то рыцарь неплохо выслужившийся перед императором три столетия назад. Туманная земля, по слухам, полная чудовищ, никому была не нужна, и император с легкой душою отдал ее рыцарю, и вассала наградил, и себе не в убыток. Он даже пожаловал рыцарю титул, граф Шейланд. Герб новоиспеченный граф выбрал себе сам, рог, увитый плющом. Рог — инструмент разведчика тогдашнего императорского войска, А плющ — символ туманной земли. В Шейланде он рос повсеместно, оплетал стволы деревьев, камни крепостных стен, даже борта кораблей, выволоченных на сушу. Полтора века графы неплохо правили своей землей. Выстроили дюжину городов и замков, раздавали крестьянам щедрые наделы, чтобы те охотней оседали в Шейланде и усерднее трудились. Создали флот, что возил товары через дымную даль, и вверх по Торрею, крупной реке, связавшей воедино все графство. Главным продуктом графства стала льняная материя. Урожаи были богаты, крестьяне трудолюбивы, станки в ткацких мастерских не останавливались круглый год. Серебро Альмеры и Южного пути потекло на север через озеро в обмен на пухлые рулоны материи, выкрашенные в яркие цвета. Тогда начавшееся благоденствие Шейланда привлекло к нему внимание соседей хмурых нортвудцев на востоке, полудиких кочевников на западе. Те и другие принялись стеснить Шейланд, год за годом устраивая набеги, отгрызая от графства лоскут за лоскутом, деревню за деревней. Шейланд не имел сил, чтобы успешно обороняться, кочевники были многочисленны и дики, а нортвудцы закалены суровой лесной жизнью и пиратским промыслом в море льдов. Графство таяло, сжималось, стискивалось, и в конце концов от него осталась лишь узкая полоска земли, протянувшаяся вдоль реки Торрей. Все те же 400 миль с юга на север, от дымной дали до моря льдов, но всего лишь 40 миль в ширину с востока на запад, 20 по восточному берегу реки и 20 по западному. Цепь замков, возведенных на берегах тарея оказалась неприступна для налетчиков, Шейландцы обучились быстро перебрасывать по реке свои небольшие силы и сосредотачивать их, чтобы вовремя дать отпор. Эту полосу речной земли и унаследовал от отца граф Виттер. Худой мужчина с каштановыми вьющимися волосами и белым лицом. Тот, что сидел сейчас во главе господского стола на помосте, усадив по правую руку от себя гостя, Хармана Паулу Роджера. Торговец чувствовал себя неловко, конфузно. Мало ел, не притрагивался к вину, боялся раскрыть рот. И не диво. Вот если орел усадит синицу отобедать вместе с собою, как будет чувствовать себя мелкая печуга? Конечно, граф Виктор Шейланд – слабейший и самый низкородный из землеправителей, но все же и землеправитель. Соратник самого императора, как сказано в голосе короны. Графу Виктору принадлежат восемь городов, 13 замков, Судоходная река и тысяча квадратных миль плодородной земли, а еще сеть банков, раскиданных по всему северу империи Палари и приносящих неведомую тьму дохода. Торговцу Харману Пауле принадлежат 9 лошадей, 2 фургона и открытая телега, а еще 350 эфесов, скопленных за все годы торговли и хранимых в банке, которым как раз и владел граф Виктор Шейланд. Граф, надо отдать ему должное, вел себя весьма по-человечески. Нич ванился, не задирал нос, крепко пожал Хармону руку при встрече, сам усадил на почетное место, при этом слегка похлопав по плечу. Обед граф устроил в общей зале, где на помосте традиционно располагался господский стол, а внизу три длинных стола для воинов и вассалов. За ними расселись рыцари и стражники графа, там же нашлось место и Джоакину. Гомон голосов, стук тарелок и кубков, порою грубые смешки, производимые этой братьей, Несколько смягчали неловкость Хармона, но не слишком. Там, внизу, среди вояк, он чувствовал бы себя великолепно, но тут... «Вы, стало быть, прибыли из южного пути?» — спрашивал его граф. «Скажите пару слов, как там жизнь идет. Знаете, когда человек приезжает издали, ничего не могу поделать с собою. Так и хочется обо всем расспросить». «Жизнь как жизнь, ваша светлость» коряво выдавливал Харман. «Идет себе. Никто не жалуется. Боги милостивы». «Как приятно, что хоть в Южном Пути все хорошо в наше неспокойное время. Я, верите, не склонен к зависти. Если у кого-то все ладно, почему бы и не порадоваться, ведь это такая редкость». «Да, милорд, ваша правда». «Ну что вы, какая правда? Кто же знает правду? Точно не я. Я лишь сказал, что чувствую, и все». Граф Виттер старался говорить доверительно, с улыбкой, и Харман оценил это. Торговец и сам говорит таким манером, когда хочет расположить к себе ниже стоящего. Однако ему все же было неловко за этим столом, и все тут. Серебряный кубок с винзелями, серебряная тарелка, нож и вилка, редкостные северные яства, перепела, угри в сметане, блины с икрой. Первородный землеправитель в роскошном камзоле с гербом на груди, говорящий ему, торговцу, — А мое послание сильно нарушило ваши планы, ведь поди вам пришлось изменить маршрут, чтобы наведаться сюда. — Нет, милорд, что вы. Визит к вам нисколько не затруднил меня. Это радость и честь. — Граф подмигнул. — Оттого вы так радуетесь, что даже вина не пьете? Харман послушно взял кубок. — Ваше здоровье, милорд. — Он ведь и дел с Виттером не имел прежде, лишь видел графа пару раз. Возил товары для Гарольда, графского вассала, костеляна замка Уэймор. Вот его Гарольда, торговец, знал хорошо. С ним не робел, подход к нему наладил. С вассалом в два счета провернул бы сделку. Забрал денежки и уплыл во свояси. Зачем же вмешался сам Сюзерен? Неужто ему делать больше нечего, кроме как покупать и продавать всякую дребедень? «Милорд, я очень рад, что мои скромные услуги вам понадобились», — сказал Харман. Надеюсь, навести графа на разговор по существу. «Если есть дело, которое я могу для вас уладить, то...» «О, конечно, есть. Вы человек дела, я это вижу. Но хвататься за дело в попыхах — это лучший способ все испортить. Знаете, со мною в юности было. Неприятная ссора с Нортвудами вышла. Один из моих сквайров испортил девицу из их семейства. Ну, кровь молодая, горячая, вы же понимаете. И вот Нортвуды прислали посла с требованием. Голову виновника и пятьсот эфесов откупного. Срочно, следующим днем, иначе войной идут. Я с этой новостью влетел к отцу, а он мне «Садись, сын, пообедай со мной». А я «Как же обедать, Нортвуда же, угроза, посол!» А отец «Садись, говорю, поешь». Если они тебя так перепугали, что есть не можешь, то как же ты дело будешь решать? Это папа мне сказал. Но я сел и поел, а пока челюстями работал, успокоился. Мысли завертелись, и я, верите, легко придумал, как правильно поступить. Так-то. Харман слегка улыбнулся. По правде, у него с графом находилось все больше общего. Торговец и сам терпеть не мог решать дела в торопях и на голодный желудок. Ведь тогда думаешь лишь о том, чтобы устроить дело быстро, а не о том, чтобы выгодно. Но затем Харман посмотрел на жену Виттера, и улыбка сползла с лица. Какой-то даже холодок по спине прошел. Торговец спешно отвел взгляд. Иона София Джессика, принцесса Севера. Каждый человек, подобно товару, из чего-то сделан. Материал несложно распознать, если глаз наметан. Из бронзы получаются дрочливые дураки, вроде городских стражников. Из камня упрямцы, сильные, но неловкие, из золоченой парчи, чванливые и пустые лордские отпрыски, из глины слабаки и трусы, из шерстяной пряжи юные нежные барышни, из дубовых поленьев крепкие крестьяне. Джоакин тот из меди, сам Харман из виноградной лозы. Но из чего сделана леди Иона? Это хрупкое создание с бездонными глазами, Она слишком изящна для фарфора, слишком благородна для слоновой кости, более жива и прозрачна, чем родниковая вода. Харман ожидал, что леди Иона окажется красива, но теперь не знал, красива ли она. Те мерила, которыми он привык оценивать девицу, оказались совершенно непригодны. Она была нездешней, вот какой. Не в этом мире сработанной, не по нашим меркам. Называть леди Иону красивой — все равно, что сказать «этот ветер весит три фунта». После знакомства с хозяйкой дома Харман вручил подарки. Он чувствовал, насколько они ничтожны, но все же сунул в руки леди Ионе, вымучив какие-то подобающие случаю слова. Принцесса улыбнулась, у нее были очень подвижные губы, и сказала «В ваших дарах так много юга». «Все, что приезжает к нам, по пути пропитывается севером, и это обидно, но не ваш платок». Она взмахнула пестрым шелковым лоскутом, любуясь, и повязала на левую руку чуть ниже локтя. Вообще-то это был шейный платок, но торговец не решился ее поправить. На тонкой руке леди Ионы шелк смотрелся сказочно. Шоколадом она угостила графа Виттера, и тот поморщился. Горький. Глаза принцессы тут же сверкнули. «О, горький!» И она сунула в рот сразу две конфеты. За столом леди Иона сидела по левую руку от мужа. Она почти не ела, и Хармона это почему-то не удивляло. Принцесса обратилась к торговцу несколько раз. Спросила, бывал ли он в первой зиме. Затем, откуда он родом и как пахнет его родной дом. И на какой цвет похожа его родная земля. После сказала. Харман, когда снова будете здесь, прошу вас». «Привезите южную птицу». «Какую именно, ваша светлость?» спросил торговец и принялся описывать всех южных птиц, каких знал. Леди Иона прервала его. «Нет-нет, выберите вы. Привезите мне птицу с южной душою. Я уверена, вы почувствуете». Но вскоре она забыла о его существовании. Взгляд Ионы перескользнул на людей в нижней части залы, после на что-то за окном... И ее улыбка дала понять, что мысли принцессы уже очень далеко от этой трапезы и этого дома. Граф Виттер обожал ее. Это виделось в каждом его взгляде, брошенном украдкой в сторону жены, в трепетной бережливости, с которой он трогал Иону за локоть, предлагая вино или кушанье. «Тьма всемогущая! Сколько же он заплатил за нее!» — подумал в какой-то миг Харман и не смог вообразить себе ответ наверное больше чем стоит иной город со всеми населяющими его барышнями их мужьями и детьми да уж если впоследствии кто-то любопытный вроде отца давида спросит хармана от чего тому было неловко на обеде у графа торговец сможет ответить вполне ясно виктор шейланд тем временем вновь заговорил с гостем ваш рыцарь выглядит весьма внушительно чувствуется человек умелый и благородный «Не представите ли его мне?» Как раз в это время Джоакин, отмеченный графским вниманием, втолковывал что-то сидящему возле него воину. Судя по жестам, давал урок фехтования одноручным мечом. Хармона передернула «Мой человек не рыцарь, и, боюсь, он недостоин знакомства с вашей милостью». Граф Виттер улыбнулся. «Иными словами, он не так скромен, как вы, и не удержит язык за зубами». Боюсь, что так, милорд. Будьте к нему снисходительны. По мне, болтливые люди не так уж плохи. Ты всегда знаешь, чего от них ждать. Ваша правда, — согласился Харман. В глазах белолицего графа мелькнула этакая лукавинка, и торговец добавил, — Да только... Что же? Я стараюсь помалкивать, ваша милость, но мне думается, вы все равно прекрасно знаете, чего от меня ждать. Граф Виттер пожал плечами. «А как еще можно вести дела?» Он отправил в рот последний кусочек десерта и отодвинул тарелку. «Кстати, о делах. Давайте перейдем к ним, пока вы совсем не истомились в ожидании». Харман поднялся из-за стола. Граф также встал и указал на дверь, ведущую вглубь дома. Прежде чем уйти, осторожно тронул жену за плечо. «Душенька, меня ждут заботы. Вернусь к тебе скоро». «О!» — сказала леди Иона, неопределенно взмахнув рукой. «Ломкое запястье, изящные длинные пальцы. Куда там, фарфору или слоновой кости?» Джоакин Ивхан напировал в общей зале с воинами графа Шейланда, и его мысли были неспокойны. «Глупы те», — считал Джоакин, — «для кого застолье просто повод напиться». Трапеза с незнакомыми людьми — это прежде всего возможность. В особенности, если тебе довелось оказаться за одним столом с рыцарями. Когда люди сыты и хмельны, они становятся охочи до разговоров, даже самые суровые и молчаливые воины. Говори с ними и слушай их. Узнай о том, что творится в их земле. Не идет ли, где какая война? Не собирает ли войско сюзерен? Не требуются ли ему мечи? Послушай истории и сплетни. Среди них бывают такие, которые полезно узнать. Запомни громкие имена. Если какой-нибудь рыцарь прославился в боях или выиграл турнир, полезно знать его имя и герб. Если кто проявил себя трусом или подлецом, неплохо запомнить и его. Мало ли с кем судьба сведет. Наконец, всегда есть возможность рассмотреть амуницию со расспросить о достоинствах того или другого вида оружия, «Глядишь и узнать пару новых приемов». Так что, войдя в трапезную залу и увидев за столами три дюжины графских воинов, Джоакин исполнился предвкушение настоящей мужской беседы, которой так не хватало ему в обозе торговца. Однако вскоре его мысли обратились к иному предмету. Предмет звался Леди Иона и Софией Джессикой рода Светлой Агаты. Увидев ее, Джоакин быстро понял — что никто другой в этой зале не стоит его мыслей. Милашка Полли на правах служанки обедала в кухне вместе с чернью. Пожалуй, это и к лучшему, что ее здесь не было. Да, точно, к лучшему. Поверх кубка, мимо щетинистой щеки соседа, над блюдом с коричневым поросенком на вертеле, Джоакин то и дело косил взгляд на господский стол. Высокая, тонкая, волосы вороного перо, Глаза темны, как смола. Леди Иона Ориджин. Даже имя ее наполнено благородством. То есть, конечно, теперь Иона Шейланд. Но в мыслях Джоакина никак не липла к ней эта туманно-безликая Шейланд. Иона Ориджин. Так правильно. Произносишь мысленно, и возникают в воображении бесчисленные поколения доблестных воинов Севера, тех, что возвели императора на трон во времена багряной смуты, Тех, что спасали империю от кочевников в лошадиную войну. Тех, что два века держали в покорности и страхе весь запад государства. Взгляд поверх кубка, и видишь хрупкую девушку, изящную, как цветок. И знаешь, она — наследница непобедимых северян. Вся остальная мощь Ориджинов стоит за ее плечами. Этот контраст никак не давал Джоакину покоя. Нет, конечно, чертов торговец прав. Не стоит пялиться на нее. Иона замужняя дама, и граф не потерпит, чтобы на нее пялились. Но ведь по правде Джоакин ничего такого и не хотел. Не хотел? Нет, не хотел, это точно. Он понимал безнадежность своих мыслей об Ионе. С трудом навтолковал себе все же, вбил в голову. Эта красавица не для тебя. Надеяться нечего. Ну, а если просто поговорить с нею? Попасть на глаза, отличиться как-то? Сделать так, чтобы Иона сама с ним заговорила, без каких-нибудь дальних планов, ничего такого, просто услышать ее голос, просто назвать ей свое имя. А что, если запомнит? Пройдут годы и на каком-нибудь турнире леди Иона увидит его и узнает, бросит с трибуны цветок. А что? Думал Джокин дальше, если случится потасовка? Вот сейчас в трапезной зале кто-то ляпнет какую-нибудь пошлость, а он, Джокин, скажет. Попридержи язык, когда рядом Миледи. И, конечно, случится поединок. Джоакин покажет себя, а после Иона спросит его имя и скажет, «Вы хорошо сражались, Джоакин и Это скажет она, дочь герцога Ориджина, выросшая среди кайров, видавшая сотни поединков на своем веку. «Вы хорошо сражались, Джоакин?» Это она мне скажет. Кто-то из графских воинов заговорил с Джоакином, и он что-то ответил. Воин рассказал какую-то историю, все посмеялись. Джоакин не расслышал ни слова. Другой помянул некоего рыцаря из Поречья. Ему перемыли кости, сошлись на мнении, что этот самый рыцарь — скотина, каких мало. Джоакин не запомнил имени. Зашла речь об оружии. Кто-то вытащил свой новый меч, похвастаться. Сосед взял поглядеть, встал из-за стола, сделал несколько взмахов, взвесил клинок на пальцах, похвалил баланс. Хозяин меча сказал, «Еще бы, ведь это работа такого-то мастера, оттуда-то». Джоакин пропустил мимо ушей имя оружейника и название города. Потом речь зашла о драке, что недавно случилось. В ней кому-то оттяпали руку. Рассказчик говорил, «Без руки и сам виноват. Он до крайности скверно парировал рубище». Спросили, «Как скверно?». Рассказчик показал. Все согласились, это глупость, нужно вот так. «А еще лучше вот это», — сказал кто-то из рыцарей. «Я сказал он, в первой зиме видел, движение вот так идет, получаешь дополнительное преимущество при контратаке». «Ну-ка, покажи», — попросили его. Он показал, затем повторно. Джоакин не рассмотрел. Кто-то обратился и к самому Джоакину, спросил, видал ли он какие-нибудь стычки, пока путешествовал с торговцем. «Хе-хе», — хохотнул кто-то при слове «торговец». Джоакин не обратил внимания на смешок. Он думал, перья в волосах. В черные, как сама тьма, волосы леди Ионы вплетены яркие перья птиц. Что нужно сделать, чтобы она подарила ему одно из них? Сказала бы, возьмите, Джоакин, на память обо мне. Он бы ответил, я никогда не забуду вас, северная принцесса. Он бы не сказал положенная мне леди, а именно вот так, с вольностью, северная принцесса. Тогда она улыбнулась бы ему. Думая об этом, Джокин умудрился в то же время пересказать со трапезником драку с лесными разбойниками. Он даже показал движение, которым обезоружил противника, однако впечатления на слушателей не произвел. Видимо, из-за мыслей об Ионе не сумел рассказать как следует. И тут граф Шейланд вместе с Хармоном встали из-за господского стола. Граф наклонился к жене и что-то шепнул, положив руку ей на плечо. Пальцы лорда, Джоакин хорошо разглядел, коснулись голой ключицы леди Ионы. Вот же! Затем граф и торговец ушли, а леди Иона осталась. Она пила, обхватив кубок обеими ладонями, и мечтательно глядела в окно. Тогда Джоакин поднялся со скамьи. Он понятия не имел, что намерен делать. Подойти и заговорить с графиней — неслыханная дерзость. Вряд ли он сможет позволить себе такое но вот просто пройти перед господским столом, подсунуться под ее взгляд, а там, глядишь, как-то все повернется. Он пошел к помосту, и действительно, дело повернулось неожиданным образом. Спустя три шага Джоакин задел ногой меч графского рыцаря. Тот самый меч, навехонький, выкованный славным мастером. Клинок грохотнул на пол. Хозяин поднял его и сказал Джоакину грубо, но довольно беззлобно. «Смотри, куда ходули ставишь, купеческий стражник!» Джоакин мог сказать на это «простите», и дело бы кончилось. Или даже ничего не сказать, а просто пойти дальше, и то сошло бы. Но леди Иона повернулась на звук металла о камень и смотрела прямо на Джоакина, и он сказал «А ты за языком следи». Рыцарь в недоумении поднял брови. «Что ты хочешь этим сказать? Я тебя вроде и расслышал, но чуть не понял». «Это потому», — сказал Джоакин что ты не только груб, но и пьян». Рыцарь поднялся со скамьи, а вместе с ним и двое его соседей. «Ты посмотри, какой нахальный щенок!» сказал рыцарь с неприятным злым задором. «Проучим его, а?» Джоакин взялся за Эфиас, чувствуя на себе темноглазый взгляд леди Ионы. «Я к вашим услугам, сир». Хозяин нового меча уставился на него. «Ты никак на поединок напрашиваешься? Неужели ты рыцарь?» «Нет, сир», — процедил Джоакин. «Тогда какого черта ты думаешь, что я стану пачкать клинок, а такую шваль, как ты?» Джоакин опешил. «Что-что?» Недорос ты, вот что! Поединок с рыцарем — это честь, и ты ее не заслужил. С такими, как ты, иначе поступают. Возьмите-ка его, парни!» Двое графских воинов надвинулись на Джоакина и схватили за руки. Он попробовал отбиваться, пнул одного в бедро, вырвался из схватки второго, но тут хозяин меча врезал ему кулаком под ребра и вышиб дух. Джоакин согнулся, беспомощно хватая ртом воздух, а трое шейланцев поволокли его вдоль залы. Распахнули дверь, швырнули во двор, на землю, вымощенную булыжниками. Джоакин рванулся, пытаясь подняться и выхватить меч, Но рыцарь налетел на него и пнул сапогом в лицо. Подоспели двое остальных. Джоакин скорчился на мостовой, пытаясь защитить руками голову, а трое неторопливо и с удовольствием избивали его. Целили в живот и по ребрам. Джоакин задыхался и стонал. В глазах краснело. От удара в голень он взвыл. Кто-то припечатал его головой о камне, и Джоакин чуть не лишился сознания. Затем внезапно все кончилось. «Прекратите!» — раздался девичий голос. «Прекратите и убирайтесь прочь!» Воины повиновались и отступили. «Прочь!» — повторила девушка. Судя по звуку шагов, они подчинились приказу. Джоакин убрал руки от лица. Над ним склонилась леди Иона София Джессика. «Вам нужна помощь?» Джоакин потрогал языком зубы. Вроде на месте. Ощупал ребра. Болят, но могло быть и хуже. Обида и унижение ранили намного глубже, но разве с этим лекарь поможет? «Не нужна, миледи!» Он попытался встать. Перед глазами покраснело и расплылось. Джоакин вновь оказался на земле, у ног леди Ионы. «Как вас зовут?» «Назвать свое имя лежа в грязи, что может быть хуже? Я запомню вас, Джоакин, как избитого страдальца. Однако деваться некуда». «Джоакин Ивханна, миледи!» «Зачем вы устроили это, Джоакин Ивханна?» «Простите, миледи!» «Зачем вы начали драку?» Леди Иона укоризненно покачала головой. «Вы хотели меня впечатлить? Это скверно, этого не нужно. Такого я навидалась вдоволь в первой зиме. Вовсе не забавно и не радостно, когда люди рубят друг друга. Неужели думаете, что забавно?» «Нет, миледи!» «Вас могли убить. С тех пор, как покинула Ориджин, я не видела ни одной смерти, уже целый месяц. Я радуюсь этому. Ваша смерть меня бы очень огорчила. Простите, миледи. Мой добрый брат никогда не обнажал клинка в мою честь, и я так благодарна ему за это». Глаза Ионы на миг сделались печальными. Затем она провела ладонями по лицу Джоакина, взяла за подбородок, и надавила на скулы. Нечто было в этом от тех движений, при помощи которых конюх осматривает зубы лошади. «Ваши челюсти целые, Хорошо. Запомните, Джоакин и никогда не устраивайте поединков ради девушки. Быть причиной смерти — весьма неприятное чувство. Возможно, оно незнакомо вам. Поверьте на слово». Затем леди Иона поднялась и ушла. Джоакин думал до этого... «Ничто не может быть хуже, чем валяться униженным в ногах у прекрасной дамы», — теперь убедился. «Есть кое-что похуже, когда девушка равнодушно уходит, оставив тебя лежать на булыжниках». Горечь и обида переполнили его. Своей снисходительной укоризной, опущей того безразличием, леди Иона подчеркнула бескрайнюю пропасть между собой и Джоакином. Хуже всего, что она проделала это совершенно естественно. Графиня не пыталась казаться выше Джоакина. Она была выше него и знала это так же верно, как собственное имя. С липкой досадой в животе молодой воин понял, что Иона не запомнит его даже как избитого страдальца. Он вылетел из головы принцессы и едва-то отвернулась. Он слишком зауряден, чтобы занять в ее мыслях хоть какое-то самое крохотное место. Джоакин не смог простить Ионе ее превосходство. Он поставил за цель не думать о ней и спустя недолгое время достиг успеха. Он обладал дивной и ценной способностью быстро выбрасывать из головы любую память о своих унижениях. Когда вечером Полли спросила, как же ему понравилась Северная принцесса, Джоакин ответил. Ее происхождение не позволяет мне сказать о ней плохо. Полли улыбнулась. Видимо, от этих слов она подумала, что леди Иона уродлива. Вечером и утром, и следующим вечером, Полли готовила ему при парке и ласково поглаживала синяки, прежде чем приложить к ним влажную трепицу. Граф Виктор Шейланд ввел Хармона Паулу в свой кабинет, усадил в кресло, а сам расположился по другую сторону стола. Некоторое время он внимательно рассматривал гостя, так словно увидал его впервые. Харман не отвел взгляда. Белая кожа, графа и каштановые вьющиеся волосы были словно маской. Эти яркие предметы приковывали к себе внимание и не давали различить остальное. Сейчас торговец всмотрелся в лицо Феодала и сумел увидеть больше. Тонкая верхняя губа, слегка поддернутая, склонная к коронической усмешке, открытые честные глаза, но с лукавыми морщинками в уголках. Граф умен и привык видеть людей насквозь. Привык управлять ими не с холодной надменностью первородного, а с веселым огоньком в глазах, с очаровательной добродушной улыбкой. Харман и сам умел заглядывать в человеческое нутро, и если надо, запускать туда руки. Так что же? Кто кого? «Скажите, Хармон», — прервал молчание граф. «Со слов моего верного Гарольда я понял так, что вы давно в своем деле». — Без малого двадцать лет, ваша милость. — И путешествуете разными дорогами. Бываете во всех концах Полари. — Не во всех, милорд. Есть маршрут, к которому я привык. Им и путешествую. — Из года в год? — Верно. — Щупает меня, — без труда понял Хармон. — Хочет выяснить, из чего я с скроен, чем дышу. На такие вопросы отвечать легко. Нужно быстро, уверенно и при этом не глупо говорить чуть больше, чем ожидают услышать. И я не ошибусь, если скажу, что выбранный вами маршрут как раз тот, что приносит наилучшую прибыль. Не ошибетесь, милорд, но дело не только в прибыли. В чем же еще? Раз в четыре 5 месяцев я проезжаю одни и те же замки, города. В них живут люди, что издавна знают меня, а я знаю их. Знаю, что предложить им. Часто они и сами просят, заказы делают. «Имена ваших покупателей не секрет?» «Нет, ваша милость». Харман назвал нескольких баронов и знатных мещан. «Эти люди уважают вас?» «Они так говорят». «Пустое бахвальство ни к чему. Уверенность часто скромна». «Говорят, что уважают. Есть причины сомневаться в их словах. «Полагаю, милорд, больше, чем меня, они уважают постоянство. Раз за разом к ним приезжает один и тот же купец, привозит нужные товары, просит постоянную цену. Верни пример из жизни. Граф и сам примеры любит. Вот, допустим, семья из Лучинского бургомистра в Северной Короне. Там четыре девочки. Зимою они мерзнут и пьют много горячего чаю. Я привожу им шесть фунтов в октябре» и к марту весь чай выходит. А тут как раз снова Харман-торговец с пополнением. В позапрошлом октябре бургомистр решил сэкономить и купил лишь пять фунтов. Я не настаивал. Покупатели не любят, когда давишь. Прибыл в марте. Девочки чуть на шею мне не бросились. А отец говорит, «Чай, что вы осенью привезли, давно вышел. Отчего же вы нас так подводите, любезный Харман? Мы уж думали сами отправиться на закупки». Да, оказалось, понятия не имеем, откуда этот чай приходит. Ведь мы уже семь лет как с вами. Купил на этот раз с запасом и не торговался. Граф начал улыбаться еще на середине истории. Заранее угадал, куда придет рассказ. Умен это точно. Хороший пример, сударь. Да, людям не по душе, когда что-то меняется. Даже если сами они к тому подталкивают, Потом все равно вряд ли порадуются переменам. «И ваша милость их не любит, перемены-то?» — рискнул спросить Хармон. «А чем я лучше? Знаете, ведь я обычный человек, пусть и граф. Мой прадед был торговцем, как вы, с той лишь разницей, что у вас телеги, а у него лодки. Мой отец стал феодалом, и знаете, что он говорил? «У лордов много странностей», — так он говорил. Мечами любят махать почем зря, нос задирают, обидчивы не в меру, больше слушают себя, чем собеседника. Все это в итоге портит жизнь им самим, но это еще терпимо. А знаешь, сын, что нетерпимо? Граф Виттер сделал паузу, и Харман подыграл ему. «Что, отец?» «Лорды не любят считать. Вот это непростительная странность». Ты, сын, станешь графом в свое время. Полюбишь звук собственного голоса, задерешь нос, отрастишь гордыню. Скверно, но с этим жить можно. А вот если разучишься считать, тогда я к тебе со звезды спущусь и всыплю как следует, чтобы помнил, чей ты сын. Так мне сказал отец. В этот раз Харман улыбнулся с пониманием. Несомненно, граф говорит именно то, что вызовет у меня симпатию. Я теперь должен подумать, да это свой парень, хоть и граф, тоже денежки любит, как и я, тоже купеческого рода. Я бы так и подумал, тем более, что говорит он правду, да только одно неясно. Зачем? Зачем графу спускаться к торговцу? Я понял мысль вашей милости так, что перемены, они, как правило, к худшему, но могут быть и к выгоде, если хорошо наперед рассчитаны. Тот, кто умеет читать, может позволить себе перемены. А кто не умеет, тот цепляется за старое. В самую точку, Харман. Жаль, вы не были знакомы с моим отцом, он обнял бы вас при этих словах. Граф умолк, словно ожидая от торговца какого-то ответа. Вы мне льстите, милорд, сказал Харман. Виктор улыбнулся, но продолжил молчать. "Рельсовые дороги, милорд?" осторожно спросил торговец. Граф улыбнулся шире. «Поясните-ка, сударь!» «Я давеча слышал, что владыка Адриан имеет целью скрепить всю империю рельсами с юга на север и с запада на восток. Это огромная перемена, верно? Я также слыхал, ваша милость, что вы горячо поддержали затею его величества. И вот я подумал, стало быть, вы, милорд, хорошо просчитались сию перемену, а скромный хармон-торговец, возможно, является одной из циферок в этом расчете» виктор Шейланд подмигнул ему. «Умно, весьма. Даже, попади вы в яблочко с первого выстрела, я сказал бы, что вы промахнулись, исключительно, чтобы дать себе удовольствие послушать еще одно ваше предположение. Но, к счастью, вы промазали. Давайте вторую стрелу, любезный». Харман склонил голову. «Вот, значит, как обернулась. Ловок, благородный черт! все-таки выкрутил так, что это он мне делает испытание, а не я ему. Ну что же, теперь не отступишь». «Леди Иона», — сказал торговец, — «чудесное творение богов. Я не силен в поэтических выражениях, скажу просто. Такая барышня, как она, может сделать счастливым любого. За обедом я искренне радовался, увидав, как вы счастливы рядом с ней. А ведь брак — это большая перемена в жизни, и вдруг я подумал... Зрачки Виктора слегка сузились, буквально на волос. Харма насекся и сглотнул. Едва не въехал и в горшечную лавку. «Идите до конца», — велел граф. «Соскочить на другое не выйдет, слишком прозорлив чертяка, заметит подмену». «Перемена, ваша милость», — нехотя повел дальше торговец. «Я лишь подумал...» «Может ли быть так, что вы поступили по велению влюбленного сердца и не до конца рассчитали перемену? Вот я о чем. Любовь, ведь она порою толкает...» «Она порою — это да». Граф улыбнулся, и у Хармона отлегло от сердца. «Полагаете, я совершил некую глупость и нуждаюсь в помощи, чтобы ее уладить?» «Надеюсь, что я ошибся, ваша милость». «Вы ошиблись, Хармон». Вторая стрела также ушла мимо. Понимаете ли, упомянув перемену, я имел в виду перемену в вашей жизни, а не в моей. В моей жизни, милорд? Какую перемену? То, что, возможно, произойдет сегодня. Я хочу предложить вам продать для меня один товар, того сорта, какими вы прежде не торговали. Харман прокрутил в мыслях несколько товаров, с какими он прежде не имел дела, И какие стоили бы подобных предисловий? Титул, ленное владение, брачный договор, пленник. Ни один из вариантов не пришелся ему по нутру. Все это лордские игры, те самые, в которые вступаешь с надеждами на большой куш, а заканчиваешь с петлей на шее. Какой товар, милорд? Хочу предупредить вас, Харман, сказал виктор задушевно улыбаясь. Товар весьма необычен и редок. Он обладает особенными свойствами. Когда вы ознакомитесь с ним... Знаете, осмотрительно с моей стороны было бы лишить вас права на отказ. Понимаете, о чем я?» Харман сглотнул. «И еще!» В горле пересохло. «Да, милорд. Однако я не хочу давить на вас таким образом. Вы взглянете на товар и сохраните право отказаться от сделки» и сможете, отказавшись, выйти из этой комнаты на своих двоих. Но, любезный Хармон Торговец, я запрещаю вам говорить кому-либо о нашей сделке. Словом, лорда, я велю вам держать язык за зубами, независимо от вашего решения. Понимаете, что это означает? Хорошо понимаю. Что ж, тогда приступим. Граф Виттер дернул за шнур, висящий на стене. Где-то вдалеке глухо звякнул колокольчик. Внезапно Харман догадался, что за товар ему будет предложен. «Инструмент для шантажа. Вот что. Граф Виттер хочет надавить на кого-то, вынудить к повиновению. У него есть нечто веское против того человека. Неосторожное письмо или печать на поддельной грамоте или чье-то свидетельство о тяжком преступлении». Эту штуку он и хочет поручить мне. Дело дрянь, ну и дрянь. Раскрылась дверь. Секретарь графа внес и поставил на стол дорогую шкатулку, безмолвно покинул комнату. Сняв с пояса крохотный ключик, Виктор Шейланд отпер шкатулку и передвинул ее ближе к Харману. «Паскудство», — думал торговец, я открою шкатулку, и внутри будет свиток. Я прочту его. Это окажется орудие против кого-нибудь из очень влиятельных людей. Возможно, против дома Нортвуд, что издавна враждует с Шейландами, или против герцога Айдена Альмеры, конкурента графа Виктора, второго соратника императора. А после, спустя не столь уж долгое время, харман Торговец будет кормить собою крыс в подземелье родового замка Нортвудов. Или Альмеры? Велика ли разница? Потому граф и не послал с поручением одного из своих рыцарей, а призвал едва знакомого купчину. Не жалко в расход пустить. Хорошо, хоть граф разрешил мне отказаться, но не очередная ли эта проверка? Не дал ли он мне видимость, свободы лишь для того, чтобы посмотреть, какой выбор сделаю, а если мой выбор его не устроит. Тьма, тьма! Открывайте уже, поторопил его граф. В ней не ядовитая змея, уверяю вас. С тяжелым сердцем Харман придвинул шкатулку, положил ладонь на крышку и открыл. Внутри был не свиток. Там лежал... Торговец Харман Паула разучился дышать. Неужели? О, боги! Там лежал...